8. Этот склон горы был пустынен. Тройка передового охранения, двигавшегося впереди основной колонны роты «Америка», прежде чем подать команду на продолжение движения, осмотрела его очень внимательно и ничего подозрительного не заметила. Так что куция колонна роты в два с лишним десятка человек, которые остались в строю после третьего дня тактических учений, Повинуясь сигналу старшего дозора, усталым, но все еще довольно шустрым бегом втянулась в небольшую ложбинку. Ликаэль, бежавший в голове колонны, поскольку с сегодняшнего утра он был назначен стажером командира роты, сам не понял, что именно послужило причиной того, что он насторожился. Может быть, что-то услышал. Может, интуитивно, так сказать, глазом мастера заметил какое-нибудь несоответствие... А может, кто-то из залегших в засаде просто шевельнулся. Хотя, конечно, последнее было из области фантастики при их-то подготовке. Впрочем, это было неважно. Важным оказалось лишь то, что он насторожился и за какую-то долю секунды до того, как командовавший засадой поднял бойцов в атаку, успел вскинуть руку, подавая сигнал внимания, а затем, вырвав из ножен клинок, резким движением послал в атаку своих курсантов. И это означало что засада противника провалилась. 31 боец роты «Рейх» выметнулся из нор, прикрытых сверху накидками из флегматизированного пленеля и засыпанных пылью и мелкими камнями до состояния неотличимости от окружающей почвы, едва бойцы роты «Америка» успели сделать пару шагов вверх по склону. В принципе, если бы засада сработала, у остатков роты «Америка» не было бы ни единого шанса не говоря уж о почти 30-процентном численном превосходстве, рейховцы были разбиты на три сильных отряда, создающие на направлениях атаки уже более чем двойное превосходство. А тонкая растянутая цепочка бегущей след вслед роты Америка была неспособна мгновенно стянуться к точкам атаки. Так что к тому моменту, как в бой вступят все наличные силы, соотношение потерь нападающих и подвергшихся нападению должно было еще более сместиться в сторону роты «Рейх». Но все сложилось по-другому. «Ха!» — шоколек, вооруженный из второго отделения роты «Америка», резким ударом в подмышечную впадину подколол мчащегося на них первым курсанта роты «Рейх» и тут же обменялся парой быстрых ударов с выскочившим из-за его спины вооруженным той же роты. Но обмен ударами продолжался недолго. Ликаэль, скользнув к бойцам, Аккуратно вонзил нож в печень рейховцу и, поймав на лезвие удар еще одного подоспевшего вооруженного, выбросил вперед ногу ударом твердого носа ботинки, переломав тому ребра. «Похоже, недавно получил нож», — мелькнула быстрая мысль. «Уж слишком им размахивает. Забыл, что говорят старшие инструкторы. А старшие инструкторы всегда утверждали, что самое главное оружие — это человек. Все остальное не более, чем инструмент в его руке». Между тем, руки и ноги привычно делали свое дело. Удар, еще один, рывок, подсечка и... Острая боль пронзила селезенку. Ликаэль взвыл, опрокидываясь назад, широким замахом наобум полоснул в ту сторону, откуда пришла боль. Особенно никого задеть он не надеялся. Удар был нанесен умело и расчетливо, так что, скорее всего, подколол его один из своих братьев-инструкторов. «А эти точно не будут стоять на месте и дожидаться ответной атаки». Удар, отскок, и боец уже кружит около следующего противника. Но, к его удивлению, это оказался не инструктор, а кто-то из молодых до ранних курсантов, поэтому суматошный удар Ликаэля неожиданно достиг цели. Когда он, выгибаясь от боли, рухнул на землю, рядом с ним повалился и доставший его курсант, безуспешно пытаясь удержать кишки, вываливающиеся из его брюха, располосованного лезвием ножа Ликаэля. Удар землю отозвался еще более сильной вспышкой боли, едва не потушившей сознание, но мастер сумел удержаться на грани и окинул схватку затуманенным от боли взглядом. А ведь они, пожалуй, выкарабкались 23 бойца Роты Америка слитно атаковали первую из групп роты Рейх, числом в 10 человек, и успели до подхода следующей уложить восьмерых противников, потеряв всего троих то есть сумели не только реализовать локальное численное преимущество, но и создать его и на втором этапе. А сейчас, когда к месту схватки подтянулась и третья группа, размен уже был 15-7, то есть от существенного численного преимущества имевшегося у роты рейх на первоначальном этапе не осталось и следа. Он удовлетворенно хмыкнул и даже попытался выдавить из пересохшего от боли горла что-то вроде боевого клича, но в этот момент ему врезали босой ступней, набравший каменную твердость за месяцы хождения по камням и почве, а также за сотни тысяч отработанных ударов по деревяшкам, камням, телам и блокам товарищей. Врезали поразрубленные ударом боевого ножа селезенки, и Ликаэль отрубился. Очнулся он уже в регенераторе. Судя по тому, что он дышал, больше никаких повреждений, кроме того, ударов в селезенку не получил, Ну или они не настолько серьезны, иначе капсула регенератора была бы заполнена базисным раствором под завязку. Ликаэль зевнул, потянулся и попытался вспомнить, в который уже раз он оказался в регенераторе. И не смог. Вроде как шестнадцатый или семнадцатый. Да не все ли равно? Лучше сейчас, пока есть время, и никто не отвлекает оценить, что он сделал не так. Потому что каждая смерть — это его ошибка. Ошибка как бойца или как командира. Впрочем, войны без смертей не бывает. Это любой, кто находился сейчас в радиусе сотни другой шагов от его регенератора, понимал уже абсолютно точно. Но вот постоянно работать над тем, как уменьшить потери, первейшая задача командира. Так говорят старшие инструкторы. А эти люди никогда зря воздух не сотрясают. Мероприятие, именуемое старшими инструкторами разбором полетов, состоялось спустя всего лишь полтора часа после того, как Ликаэль выбрался из регенератора. Впрочем, к тому моменту регенераторы покинули остальные погибшие, коих за время трехдневных учений образовалось 92. Разбор полетов проводил старший инструктор, старший лейтенант Воробьев, по молчаливому согласию считавшийся лучшим тактиком среди наставников. Впрочем, судя по рассказам, которыми старшие инструкторы начали баловать своих учеников из первого потока, ныне назначенных инструкторами новых курсантов, это было объяснимо. Несмотря на то, что майор Скорцене имел большую календарную боевую выслугу, а сержант Роземблюм был самым старшим из троих по возрасту, старший лейтенант Воробьев непосредственно участвовал в заметно большем числе боев и специальных операций. Так что среди троих старших инструкторов он обладал самым богатым боевым опытом. Вероятно, вследствие этого отделения, а затем и рота Советский Союз, заметно чаще выходило победителем из тренировочных схваток. Впрочем, у каждого из старших инструкторов были свои сильные стороны. Возможно, именно поэтому курсантов первого потока при назначении по ротам перетасовали так, чтобы они оказались под началом другого старшего инструктора, а не того, который был командиром их отделения в лагере на острове. Все время разбора Ликаэль сидел и старательно записывал все, что говорили старшие инструкторы. И делал он это не столько потому, что у него, как и у всех остальных в лагере, не было личного терминала, а потому, что старший лейтенант Воробьев в свое время сказал ему, если хочешь действительно разобраться в каком-то деле, обязательно пиши все, что о нем рассказывают. Почему, удивился тогда Ликаэль, на память я никогда не жаловался. Запомнить ты, может быть, и запомнишь неплохо пояснил инструктор. «Но только далеко не все, и не совсем так, поскольку в этом случае будешь использовать лишь слуховую и в очень небольшой степени зрительную память. А вот при записи зрительная память загружается в разы сильнее, да еще и вступает в действие моторное, так что в этом случае можешь прибавить еще от половины до двух третий того, что ты запомнишь без записи. Согласись, немало. Да и к тому же не только в памяти дело». Просто при записи ты уже производишь начальную сортировку услышанного, то есть как бы сразу включаешь еще и свой аналитический аппарат, чего без записи не происходит. Ну и ко всему прочему, если ты записываешь, то работаешь с материалом как бы параллельно на двух языках, письменном и устном. А они разные, парень, пусть и кажутся на первый взгляд одинаковыми. И если задействованы два языка, это создает такую растяжечку, Ну на вроде базы стереотрубы или дальномера, которая позволяет понять про услышанное куда больше, чем в любом другом случае. Уж можешь мне поверить. По себе знаю. После короткого обсуждения, которое, кстати, включало и объяснение того, что такое стереотруба и дальномер, и в чем выигрыш наличие у них этой самой базы, Ликаэль и принял для себя правило всегда все записывать. В общем и целом, учения были признаны удовлетворительными хотя старший лейтенант Воробьев посетовал, что они вылились в достаточно примитивное взаимное Мочилово без серьезных тактических находок. Впрочем, то, как подразделениями руководили в бою некоторые инструкторы, он оценил немного выше. Так, например, действия Ликаэля в той самой схватке, после которой он попал в регенератор, были оценены как в основном верные, и именно по итогам последней схватки их рота Америка была объявлена победителем учений. Впрочем, Рикоэль подозревал, что старший лейтенант Воробьев просто решил чуть придержать своих из роты Советский Союз, прошедших учения довольно успешно и начавших задирать нос. Все-таки к окончанию учений в Советском Союзе осталось в строю 12 человек, больше, чем в ротах Рейх и Америка вместе взятых. А потом было награждение – оружие. По итогам учений аж 43 человека из числа курсантов были удостоены чести стать вооруженными. Инструкторов слегка удивила такая массовость, но если подходить строго формально, все было честно. Каждый из этих 43 заимел свой труп в рукопашной схватке, а у некоторых на счету было и по паре. Просто раньше, во время обучения первого потока, командиры отделений были несколько более придирчивы и очень редко засчитывали трупы в том случае, если и сам победитель спустя некоторое время переходил в эту категорию.